Глава восьмая Милана вспомнила ту встречу с Михаилом в баре, и ее снова бросила в дрожь. Кто он такой? Почему он настолько сильный? Она давно догадывалась, что Михаил Ржевский мог оказаться попаданцем, которому удалось скрыть сам факт своего попаданчества и продолжить учебу в их университете. Подобное, конечно, невообразимо, но все его навыки находятся на невообразимом уровне. Михаил множество раз показывал свои сверхчеловеческие способности как в магии, так и в физическом развитии. Вот и в тот день все было так же. Когда он подошел к ней за барной стойкой и начал угрожать, на это обратило внимание несколько мужчин. Возможно, они догадались, что Михаил прислуживает архимагистру, а в этом городе таких, мягко говоря, недолюбливают. Или же просто хотели помочь несчастной девушке. Только вот не успел один из них раскрыть рот, как его зубы посыпались на пол от мощнейшего удара кулаком, словно кувалдой. А второй мужчина и вовсе упал на колени от одного лишь взгляда Ржевского. Милана не знала, какую именно магию тот применил, но такому их точно не обучали в университете. Больше никто не осмелился встревать. Михаил медленно обвел взглядом все помещение и, слегка улыбнувшись, продолжил говорить. — Ну так что? Ты приняла решение? Милана с чуть поднятым подбородком прошла мимо него и лишь после этого позволила себе сглотнуть. Ее коленки дрожали, но она ступала твердо. А когда они оба оказались на улице, на ее лице проступила нервная улыбка. «Неужели тебя действительно послали выслеживать меня? Я все еще не могу в это поверить». «Ты многого не знаешь», — ответил Михаил. «Я не просто шел по твоим следам. У меня несколько целей в одном направлении. Интересно, какие же...» «А это уже не твое дело, но жаль, что в Саратовскую губернию не меня направили. Хотя тебя я тоже очень рад был повидать», — снова хищно улыбнулся Михаил. «А еще я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. И я знаю, что ты примешь единственно верное решение». «Саратовская губерния?» — подумала про себя Милана. «Что им там могло понадобиться так далеко? И неужели они всю Российскую империю решили прошерстить?» «Да, и что же ты знаешь обо мне?» продолжила она вслух. «Что ты не глупая, а также не станешь геройствовать без причины. Но ты должна понимать, что сейчас на кону стоит не только твоя жизнь. Ты же понимаешь? Мы все предусмотрели. В общем, архимагистр уже ждет тебя». Я следовал за седобородым мужчиной, который представился Хон. Ну и что я могу сказать? С каждым его шагом, с каждым новым движением Я понимал, что этот человек моложе, чем пытается казаться. Меня посетила несуразная мысль. А что, если он и бороду свою специально красил, чтобы добавить в нее седины? Точнее, полностью сделать седой. Только зачем ему это? Статус? Да не, смешно же. «Ну вот мы и на месте», — произнес он. За своими размышлениями я не заметил, как мы зашли за угол, и перед нами стоял э а что это?» «Это небольшой дирижабль», — словно прочитав мои мысли, проговорил он. «Понимая, что ты на таком ни разу не летал и, скорее всего, даже ни разу не видел, ведь это недавняя разработка нашего государства. Поэтому сразу объясню тебе. Главное, ничего не трогай и не высовывайся. Если упадешь по своей глупости, ну что ж, будет жалко так и не увидеть, чего ты стоишь на самом деле». Штука, которую он назвал «дирижаблем», оказалось достаточно внушительных размеров, хотя, как он сказал, небольшой. Интересно, какой же тогда по размерам большой подобный воздушный транспорт? Но, как бы там ни было, все же метров тридцать в длину дирижабль составлял. А внутри оказалось полностью закрытое помещение, но также имелась и площадка на открытом воздухе. Возможно, предназначенная для того, чтобы вести отсюда обстрел или воздушный бой, — Ну, не для просмотра же за пейзажами она нужна. Ха, снова очередная такая глупая мысль. — Проходи за мной. Лететь нам недолго. Поэтому я приступлю сразу к делу, — произнес Седобородый. Поднявшись по ступенькам и пройдя по скрипучему полу, мы оказались внутри в небольшом помещении. Хон сурово посмотрел на двух мужчин, сидящих за столиком, и кивнул головой, показывая им, чтобы они вышли. Те, долго не думая, быстро поднялись, и через три секунды мы остались вдвоем. А еще спустя буквально полминуты дирижабль начал подниматься в воздух. Я чувствовал себя непривычно, и мне даже стало немного боязно, хотя скорее это адреналин заиграл в моих венах. Итак, приступим к небольшому инструктажу, проговорил Хун, садясь за столик. Я же предпочел стоять, широко расставив ноги, так как мне казалось, словно мы на корабле плывем по морю, и вот-вот нас должна накрыть большая волна но ее все не было. — Во-первых, я все еще тебе не верю. Твоим словам по поводу убийства попаданцев. Но и оставить без внимания я подобное, естественно, не могу. Нас покачнуло влево, видимо, при повороте. Я схватился за спинку рядом стоящего стула, в то время как Хон спокойно продолжал говорить. — Ты меня слушаешь? — Да, — четко ответил я, резко сфокусировав на нем свой взгляд. — Хорошо. — Так вот. Именно поэтому я просто обязан лично убедиться, и хоть как я и сказал, что не верю тебе, но все же я подстраховался и проинструктировал всех присутствующих в том помещении, которые слышали твои слова. Отныне эта информация находится под грифом «Совершенно секретно». Я дал название данному проекту «Хирон». Это тебе надо знать для того, чтобы ты мог ответить любому человеку, кто заинтересуется. Никто, кроме семизамов и самого главы клана Кайду, «Не вправе требовать от тебя выдачи информации по данному проекту. А здесь ты подчиняешься только мне. Это понятно?» «Угу!» — кивнул я. «Ну а все те, кто присутствовали в классе, уже забыли о том разговоре. Я доходчиво им объяснил. Теперь конкретно по нашему делу. Если ты действительно способен убивать попаданцев, то действовать придется все равно аккуратно. Сейчас мы не должны раскрывать данную информацию». Поэтому сперва я удостоверюсь в правоте твоих слов, либо опровергну их. А потом мы вместе отправимся к главе. Эм, то есть, я думал, моя помощь как раз таки будет необходима рядом с порталом. Я думал, буду помогать справляться с иномерцами, чтобы перевернуть ход войны, чтобы снизить число погибших. Ведь я могу это, могу помочь. Да, я понимаю твое стремление. Мы сперва проверим твои слова» а потом уже будем принимать решение», — заключил Хон. Но по смене его тона я понял, что он просто решил меня успокоить. По всей видимости, я просчитался с их целями. А для верхушки клана Рейда есть вещи поважнее человеческих жизней, хотя я и сам собирался действовать под их прикрытием, достигая своих собственных целей, но все же рассчитывал на другой результат. Все это я затеял, лишь бы оказаться у портала. И теперь мне предстоит придумать что-нибудь другое. «Да ты не переживай. Чего ты так напрягся?» — внимательно посмотрел на меня седобородый. «А, да я это... Просто в воздухе нахожусь впервые. Очень уж непривычно», — отмахнулся я. «Хах, это да. Понимаю тебя. Сам помню, как впервые полетел. Чувства очень странные. Но не прошло и нескольких дней, как мне снова захотелось испытать это. Ты еще просто на смотровой площадке дирижабля не был. Как увидишь красоты с высоты...» Только тогда поймешь, о чем я говорю. Хм, так значит, все-таки эта площадка сделана для того, чтобы любоваться видом. Ну ладно. Раз уж сам Хон говорит об этом, я решил последовать его совету. Убедившись, что он закончил свой инструктаж, суть которого заключалась в том, чтобы лично ему доказать, но ну, от всех остальных скрыть мою способность убивать иномирцев без раскрытия прорывов, я вышел из комнаты. Оказавшись на открытом пространстве, у меня тут же захватило дух — Я аккуратно подошел к краю и посмотрел вниз. Я даже примерно не мог представить, какая тут высота, однозначно смертельная. Так что падать не стоит. Но помимо этого я почувствовал нечто еще, что-то странное, но достаточно знакомое. Ну как, я же говорил, что это великолепно, произнес Хон, подойдя ко мне. Что-то не так. Я напрягся. Ты о чем? Не понял, Седобородый. Точно не знаю, но что-то... Я чувствую опасность. Он улыбнулся и спокойно похлопал меня по плечу. «Да, знакомое чувство. Некоторые при виде высоты вообще сознание теряют. Я не об этом. Перебил я его. Да ты не переживай, мы еще далеко до места общего прорыва. Здесь ничего не может с нами случиться». Но не успел он договорить, как в нас врезался огромный огненный шар. Его магический огонь тут же охватил половину палубы и почти всю верхушку дирижабля. Магия была невероятно мощной, нас сильно дернула в сторону, отчего он и двое других мужчин упали, а мне удалось устоять на ногах лишь потому, что я находился у самого края и крепко держался руками за поручень. Дирижабль нахренила, а потом мимо нас пролетело еще с десяток подобных шаров. Несколько из них снова попали в цель, и вот теперь этот воздушный транспорт практически полностью был покрыт огнем. «Мужики безумно орали, Ах, он, кажется, потерял сознание от удара головой. Я ощущал припекающий жар. А еще я видел, как мы стремительно падаем вниз. Причем с каждой секундой все быстрее и быстрее.